Путники вступили под сень леса. Деревья поднимались над головами высоко, и редкие солнечные лучи, пробивающиеся сквозь листву, только подчеркивали царивший вокруг мрак. Выйдя к небольшому ручью, они пошли вдоль его русла и вскоре оказались на поляне, по которой текла полноводная река. На берегу, неподалеку от пришвартованного плота, сидели четыре одетых в лохмотья человека. Кугель критически оглядел Дерви Карим и сорвал с ее одежды пуговицы, украшенные драгоценными камнями. «Судя по всему, это бандиты», — объяснил он, — «и мы не должны подпитывать их жадность, даже несмотря на то, что они производят довольно жалкое впечатление». «Лучше не связываться с ними», — повернулась к Кугелю Дервикарим. «Это скорее животные, чем люди». Кугель возразил. «Нам нужен их плод и их указания, и нам следует требовать их. Если мы будем просить, они решат, что у них есть выбор и попытаются нас обмануть». Кугель зашагал вперед, и Дервикарим волей-неволей пришлось последовать за ним. При ближайшем рассмотрении незнакомцы не стали лучше. Их волосы были длинными и спутанными, а лица плоскими и грубыми. Их глаза напоминали блестящих хитином жучков, а изо ртов торчали испорченные желтые зубы. При всем этом выражение их лиц было достаточно мирным, и наблюдали они за приближением Кугеля и Дервя скорее с опаской, чем с враждебностью. Один из них, по-видимому, был женщиной, хотя этот факт не проявлялся ни в лице, ни в одежде, ни в утонченности манер. Кугель поприветствовал компанию с королевской снисходительностью, в результате чего они недоуменно заморгали. «Что вы за народ?» – поинтересовался у незнакомцев Кугель. «Мы называем себя бузьяками», – ответил старший из мужчин. «Это как племя, так и семья». «Говоря о нашем характере, я могу лишь отметить некоторую склонность к многомужию». Кугель с благожелательным видом кивнул. «Вы – обитатели леса. Знакомы ли вы с его дорогами и тропами?» Это точное определение, согласился Бузиак, хотя наши познания и несколько ограничены. Не забывай, что перед тобой великая безлюдь, которая тянется на много лик без конца. Неважно, улыбнулся Кугель, нам всего лишь требуется, чтобы нас переправили через реку, а затем указали безопасную дорогу к южным землям. Бузиак посвящался с остальной компанией. Все помотали головами. «Такой дороги нет. На пути лишь откоры Магнаца». «Это так!» – важно кивнул Кугель. «Если бы я даже переправил вас через реку, – продолжал старый Бузяк, – вы были бы, считай, покойниками, потому что этот район населен духами. Твой меч был бы бесполезным против них» а довольно слабое волшебство, которым ты владеешь, тем более. Это я знаю наверняка, потому что мы, бузяки, чувствуем магию, как хищники чувствуют запах крови». «А как же нам тогда достичь нашей цели?» – загрустил Кугель. Бузяки не проявили особого интереса к этому вопросу. Однако второй по старшинству взглянул на Дервя Карим, и его внезапно осенила идея. Он посмотрел на лес, словно обдумывая что-то. Но, судя по всему, вскоре мысленное усилие оказалось для него слишком большим, и он сокрушенно покачал головой. Кугель, внимательно наблюдавший за ним, спросил, «Что тебя озадачило?» «Проблема не так уж сложна», — ответил Бузяк, «но у нас мало практики в логическом мышлении». «Любая трудность ставит нас в тупик. Я просто раздумывал о том, что из своих пожитков вы могли бы нам отдать, если мы проведем вас через лес». Когель нервно рассмеялся. «Хороший вопрос. Но мне принадлежит только то, что вы видите, а именно одежда, сапоги, плащ и меч. И все это мне необходимо». Но при этом мне известно заклинание, которое может произвести на свет парочку драгоценных пуговиц. Бузяк хмыкнул. Соблазн невелик. Тут поблизости, в некоем склепе, драгоценности навалены кучей с меня ростом. Кугель в задумчивости потер рукой челюсть. Щедрость бузяков известна повсюду. Может, вы проведете нас мимо этого склепа? Бузяк равнодушно пожал плечами. Как хочешь. Но склеп этот находится рядом с логовом огромной самки, у которой сейчас как раз течка. Мы пойдем строго на юг, заторопился Кугель. Ну уже, давайте отправимся немедленно. Бузяк упорно не поднимался с земли. Ты не можешь предложить мне ничего привлекательного, только моё благодарность. А это немало. «А как насчет женщины? Она немного костлява, но все же в чем-то привлекательна. Поскольку ты наверняка погибнешь в горах Магнаца, зачем пропадать еще и женщине?» «Хорошая мысль!» — Кугель повернулся, чтобы взглянуть на Дервя Карим. «Возможно, мы сможем договориться!» «Что?» — принцесса задохнулась от возмущения. «Как ты осмеливаешься даже думать о таком? Я скорее утоплюсь в реке!» Кугель отвел ее в сторону. «Меня не зря называют Кугелем хитроумным!» – прошипел он ей в ухо. «Доверься мне! Я перехитрю этого болвана!» Дервика Рим с сомнением посмотрела на него и отвернулась. По ее щекам катились слезы горечи и злости. Кугель обратился к Бузяку. «Твое предложение, вне всякого сомнения, — сама мудрость. Теперь мы можем пускаться в путь». «Женщина пусть останется здесь», — поднялся на ноги Бузяк. «Мы пойдем по заколдованной тропе, где будет необходима строжайшая дисциплина». Дерви Карим решительно шагнула к реке. «Так не пойдет», — торопливо возразил Кугель. «У нее очень сентиментальный характер, и она хочет убедиться, что я благополучно выйду на дорогу к горам Магнаца, даже если это и будет означать для меня верную смерть». Бузяк пожал плечами. «Мне все равно». Он завел их на плот, отвязал веревку и начал, отталкиваясь шестом, пересекать реку. Вода оказалась неглубокой, и шест ни разу не ушел в нее более чем на пару футов. Кугиль подумал, что переправиться через реку вброд было бы проще простого. Бузяк, наблюдавший за Кугелем, заговорил. — Река кишит стеклистыми рептилиями. Неосторожный человек, вступивший в нее, будет немедленно покрыт незаживающими укусами. — Неужели? — прищурился когель, недоверчиво разглядывая реку. — Это так. А теперь я должен предупредить тебя относительно тропы. Мы встретимся со всякого рода соблазнами, но если тебе дорога жизнь, не сходи с моего следа они причалили к противоположному берегу. Бузяк сошел на землю и крепко привязал плот к дереву. Теперь вступайте за мной. Туземец уверенно углубился в гущу деревьев. Дерве Карим последовала за ним, а кудель замыкал шествие. Тропа была настолько незаметной, что Кудиль никак не мог отличить ее от нехоженного леса, но Бузияк ни разу не заколебался. Солнце стояло низко над деревьями. Кугель видел его только изредка и мельком, и понятия не имел, в каком направлении они идут. Они продвигались вперед сквозь пустынный лес, в котором не было слышно даже птичьих криков. Солнце, пройдя через зенит, начало опускаться, а тропа не становилась более отчетливой. Наконец Кугель не выдержал. Ты уверен, что идешь правильно? Похоже, что мы сворачиваем направо и налево наугад. Бузяк остановился и повернулся к кугелю. Мы, обитатели леса, простой народ, но у нас есть особое чутье. Он со значением постучал пальцем по своему кривому носу. Мы чувствуем волшебство. Тропа, по которой мы идем... Была проложена в столь далекие времена, что их уже никто не помнит и открывает свое направление только таким, как мы. Может, это и так, — не сдавался Кугель, — но она, кажется, слишком уж долго кружит на одном месте. И где все те ужасные существа, о которых ты упоминал? Я видел только одну полевку и ни разу не ощутил своеобразного запаха. Бузяка задачно потряс головой. Не могу понять, почему, но все они куда-то подевались. Надеюсь, ты не жалуешься? Давайте двигаться дальше, прежде чем они вернутся. И он снова пошел вперед по тропе, которая оставалась не более заметной, чем раньше. Лес слегка поредел. Солнце опустилось совсем низко. Его алые лучи косо скользили между деревьями, сверкая на узловатых корнях и золотя опавшие листья. Бузяк вышел на небольшую поляну и с торжествующим видом обернулся. «Я успешно достиг нашей цели». «Как это?» – спросил Кугель. «Мы все еще в самой гуще леса». Бузяк показал на другую сторону поляны. «Ты видишь четыре отчетливо различимых тропы?» «Ну, вроде бы». Неохотно согласился Кугель. Одна из них ведет к южной опушке. Остальные же устремляются в лесную чащу, по дороге обильно разветвляясь. Дервя Карим всмотрелась в просветы между ветвями и спустила резкий крик. «Вон там, в пятидесяти шагах отсюда, видна река и плод!» Кугель зловеще посмотрел на Бузяка. «Что ты об этом скажешь?» Бузяк кивнул с важным видом. «Эти пятьдесят шагов не защищены волшебством. Я пренебрег бы своей ответственностью, если бы привел вас сюда прямой дорогой. А теперь...» Он подошел к Дерве Карим, взял ее за руку и снова повернулся к Кугелю. «Теперь ты можешь пересечь поляну». «После чего я укажу тебе, какая тропа ведет к южной опушке». Сказав это, Бузяк начал деловито обвязывать талию Дервикарим веревкой. Она отчаянно сопротивлялась и угомонилась только после оплеухи. «Это для того, чтобы предотвратить внезапные прыжки в сторону и сходы с тропы», объяснил Бузяк Кугелю, хитро подмигивая. «Я не очень-то быстро на ногу». «И когда мне понадобится эта женщина, я не собираюсь гоняться за ней взад-вперед». «Но разве ты не торопишься? Солнце садится, а с наступлением темноты появятся лейкоморфы». «Так какая же тропа ведет к южной опушке?» — нетерпеливо спросил Кугель. «Перейди на другую сторону поляны, и я сообщу тебе это». «Конечно, если ты не доверяешь моим указаниям, то можешь сделать свой собственный выбор. Но помни, я немало потрудился ради раздражительно хикостлявой женщины. С этой минуты мы в расчете». Кугель с сомнением поглядел на противоположную сторону поляны, а потом на дерве Карим, которая наблюдала за ним с тоской и смятением в глазах. Кугель с бодрым видом обратился к ней. Ну что ж, все кажется к лучшему. Горы Магнация известны своими опасностями. По крайней мере, с этим грубьяном и бандитом ты сможешь их избежать. Нет, закричала принцесса, освободи меня от этой веревки, он лжец, он обманул тебя. Кугель хитроумный? Как бы не так, Кугель идиот. Подобные выражения вульгарны, заявил Кугель. «Мы с Бузяком заключили сделку, то есть священный договор, который должен быть выполнен». «Убей это животное!» — кричала Дервя Карим. «Пусти ход свой меч, а леса не может быть далеко». «Неверная тропа может завести в самое сердце великой безлюди», — возразил Кугель и поднял руку в прощальном жесте. «Гораздо лучше работать на этого волосатого бандита...» Чем рисковать погибнуть в горах Магнаца. Бузяк согласно ухмыльнулся и по-хозяйски дернул за веревку. Кугель заторопился через поляну. Проклятия Дервикарим звенели у него в ушах, Пока Бузьяк ее не успокоил. Кугель не видел, каким именно образом. Туземец крикнул ему вслед. Так вышло, что ты приближаешься к верной тропе. «Следуй по ней, и вскоре ты выйдешь к населенному месту». Кугель обменялся с ним прощальным салютом и пустился в путь. Дерве Карим с истерическим весельем в голосе выкрикнула. «И он называет себя Кугелем хитроумным! Какая идиотская шутка!» Кугель, слегка встревоженный, быстро зашагал по тропе. «Это женщина-маньячка!» — сказал он сам себе. Ей не хватает ясности мысли и проницательности. Разве я мог бы поступить иначе ради ее благополучия и своего собственного? Безусловно, я воплощение разумности. Глупо настаивать на обратном. Примерно через сто шагов тропа вывела его из леса. Кугель остановился как вкопанный. Всего сто шагов он поджал губы. По какому-то любопытному совпадению, три остальные тропы тоже выходили из леса неподалеку, сливаясь в одно в том месте, где сейчас стоял кугель. «Интересно», – пробурчал он, – «я почти чувствую искушение вернуться, найти этого бузяка и потребовать некоторых объяснений». Он задумчиво потрогал меч и даже сделал шаг или два в сторону леса. Однако солнце было уже низко, и тени заполняли просветы между узловатыми стволами. Пока Кугель раздумывал, Фиркс нетерпеливо провел несколькими шипами и крючками по печени, и Кугель отказался от намерения вернуться в лес. Тропа вела через открытый участок местности. На юге, на фоне неба, вырисовывались горы. Гугель двигался вперед бодрым шагом, чувствуя за спиной темную тень леса и еще не совсем уверенный в том, что же именно только что произошло. Время от времени, при какой-нибудь особенно беспокойной мысли, он резко хлопал себя по бедру. Какое безумие! Совершенно очевидно, что он уладил дела наилучшим образом. Бузяк был грубым и глупым. Разве был он в состоянии обвести вокруг пальца самого Кугеля? Эта идея была невозможной. А что же касается Карим, то без сомнения она вскоре смирится со своей новой жизнью. В ту самую минуту, когда солнце начало садиться за горы Магнаца, Кугель набрел на небольшое поселение Ставерной, расположенное у перекрестка дорог. Таверна была прочным сооружением из камня и дерева с круглыми окнами, каждая из которых была составлена из сотен маленьких голубых осколков. Кугель приостановился у двери и провел ревизию своих ресурсов, оказавшихся весьма скудными. Но тут он вспомнил о драгоценных пуговицах, когда-то принадлежавших Дервикарим, и поздравил себя с похвальной предосмотрительностью. Сквозь дверь кугель протиснулся в длинную комнату, освещенную старыми бронзовыми лампами. Хозяин таверны восседал за короткой стойкой, наливая грог и пунш трем посетителям, составлявшим на данный момент всю его клиентуру. Когда кугель вошел в комнату, все находившиеся в ней повернулись и уставились на него. Трактирщик заговорил весьма вежливым тоном. Добро пожаловать, странник! Чего пожелаешь? Для начала кружку вина, затем ужин и постель на ночь, и, наконец, все сведения о дороге на юг, которые ты сможешь мне сообщить. Трактирщик поставил на стойку кружку с вином. Ужин и постель последуют в свое время. Что же касается дороги на юг, то она ведет во владение магнаца. И этого вполне достаточно. Значит ли это, что этот магнатс на редкость ужасное существо? Трактирщик мрачно покачал головой. Люди, уходившие на юг, никогда не возвращались обратно. И ни один человек на нашей памяти не приходил сюда по этой дороге. Я могу ручаться только за это. Трое посетителей, поглощавших свои напитки за стойкой, охотно кивнули в знак согласия. Двое из них явно были местными крестьянами. На третьем же были высокие черные сапоги профессионального охотника за ведьмами. Первый крестьянин подал знак трактирщику. «Налей этому несчастному кружку вина за мой счет». Кудель принял угощение со смешанными чувствами. Я пью с благодарностью, поклонился он, хотя особо подчеркиваю, что отказываюсь от определения несчастный, дабы сущность этого слова не оказала влияния на мою судьбу. Как хочешь, равнодушно ответил крестьянин, хотя в эти грустные времена кто из нас не несчастен. И крестьяне продолжили обсуждение планов починки каменной изгороди, которая разделяла их земли. «Работы там много, но и польза немалая», — заявил один. «Я согласен», — склонил голову другой. «Но мне так не везет, что как только мы завершим это дело, погаснет солнце, и вся работа пойдет на смарку». Первый замахал руками, пренебрежительно отвергая приведенный аргумент. «Это риск, на который мы должны пойти». «Заметь, я пью вино», Хотя могу и не дожить до того момента, когда опьянею. Но разве это меня останавливает? Нет, я отвергаю будущее. Я пью сейчас и опьянею, если то позволят обстоятельства. Трактирщик рассмеялся и ударил кулаком по стойке. Ты хитер, как бузяки, которые, как я слышал, стоят неподалеку лагерем. Возможно, странник встретил их? И он вопросительно посмотрел на Кугеля, который неохотно кивнул. «Я встретил этих людей. По-моему, они скорее тупы, чем хитры. Кстати, еще раз о дороге на юг. Кто-нибудь здесь может дать мне какой-нибудь определенный совет?» Охотник за ведьмами хриплым голосом прокаркал. «Я могу. Избегай ее. Сначала ты встретишься с диоданами» жаждущими твоих внутренностей, а потом попадешь во владение магнаца, по сравнению с которым диоданы покажутся тебе ангелами милосердия, если хоть десятая доля слухов истинна. — Это обескураживающие новости, — заёрзал на скамье кугель, — а другой дороги в южные земли нет? — Вообще-то есть, — почесал бороду охотник за ведьмами. И я рекомендую ее тебе. Вернись на север по тропе, ведущей к великой безлюди, и иди на восток вдоль оконечности леса, который будет при этом становиться все гуще и все ужаснее. Необходимо отметить, что тебе понадобятся крепкие крылья, чтобы спастись от вампиров или коморфов Пробравшись к дальнему краю леса, ты должен повернуть на юг, долине Джарада, где, по слухам, армия Василисков осаждает древний город Мар. Если ты сможешь пробраться живым сквозь бушующую битву, то попадешь в великую центральную степь, где нет ни воды, ни пищи и где обитают оборотни. После того, как ты пересечешь эту степь, ты должен будешь снова повернуться лицом к западу, и пробраться по цепи смертоносных гниющих болот. За ними лежит район, о котором я не знаю ничего, кроме того, что он носит название «Земля зловещих воспоминаний». Пройдя его, ты окажешься к югу от гор Магнаца. Кугель подумал пару минут. Дорога, которую ты обрисовал, более безопасная и менее утомительная, чем прямой путь на юг. Но она, мне кажется, неумеренно длинной. Я все же намереваюсь попытать счастье в горах Магнаца. Первый крестьянин осмотрел его с уважением. Видимо, ты известный волшебник. Видать, из тебя так и сочится магическая энергия. Кугель покачал головой, усмехаясь. Я, Кугель, хитроумный, не больше, не меньше. А теперь вина. Трактирщик вскоре принес ужин – тушеных улиток и сухопутных крабов с гарниром из дикой черемши и черники. После ужина оба крестьянина выпили по последней кружке вина и отправились в Освояси, а Кугель, хозяин и охотник за ведьмами устроились у очага, обсуждая разные интересные проблемы. Через некоторое время охотник за ведьмами поднялся и удалился в свою комнату. Перед уходом он с добродушным видом обратился к Кугелю. «Я обратил внимание на твой плащ. Вещь такого отменного качества редко увидишь в этом диком краю. Поскольку можно считать, что ты уже по сути мертв, почему бы тебе не подарить этот плащ мне, человеку, который в нем нуждается?» Кугель коротко отверг это предложение и ушел в свою комнату. Посреди ночи его разбудил скребущий звук, доносящийся от подножия кровати. Кугель вскочил и схватил источник звука, оказавшийся неким невысоким человечком. Вытащенный на свет незваный гость оказался мальчишкой-прислужником. Он всё еще сжимал в руке башмаки Кугеля, которые, вне всякого сомнения, намеревался присвоить. «Что означает этот возмутительный поступок?» – вопросил Когель, отвешивая юнцу оплеуху. «Говори, как ты осмелился предпринять подобные действия!» Прислужник начал молить Когеля о пощаде. «Какая тебе разница? Человеку, над которым висит рог, уже не требуется такая элегантная обувь!» «Я сам буду судить об этом!» – нахмурился Когель. «Ты что, ожидаешь, что я босиком пойду навстречу своей судьбе в горах Магнаца?» оно ну, пошел отсюда вон!» И он вытолкнул несчастного мальчишку с такой силой, что тот растянулся на полу. Утром за завтраком Кугель заговорил об инциденте с хозяином, но тот не проявил к новостям особого интереса. Когда дело дошло до уплаты по счету, Кугель бросил на стойку одну из пуговиц Дервя Карим. Будь так добр, оцени по достоинству эту драгоценность, вычти свои издержки и дай мне сдачу золотыми монетами. Хозяин осмотрел украшение, поджал губы и склонил голову на бок. Общая сумма того, что ты мне должен по счету, в точности равна стоимости этой безделушки. Никакой сдачи не будет. «Что?» – разбушевался Кугель. «Это чистый аквамарин, окруженный четырьмя изумрудами. И это за пару кружек дрянного вина, кашу из сон, потревоженных злодейскими действиями твоего прислужника? Таверна это или бандитский притон?» Хозяин пожал плечами. Плата немного превышает обычную, но деньги, плесневеющие в карманах у трупа, Не принесут пользы никому. В конце концов, Кугелю все же удалось выторговать у хозяина несколько золотых монет, а также пакет с хлебом, сыром и вином. Хозяин подошел к двери и указал ему дорогу. Здесь всего одна тропа, та, что ведет на юг. Горы Магнаца поднимаются перед тобой. Прощай. Не без дурных предчувствий Кугель направился на юг. Какое-то время тропа вела мимо полей и домов местных крестьян. Потом, когда с обеих сторон начали подниматься массивные предгорья, она сначала превратилась в узкую тропинку, а затем почти совсем исчезла, петляя вдоль высохшего русла реки, рядом с зарослями шиповника, молочая, тысячелистника и златоцветника. Вдоль гребня холма параллельно тропе тянулась поросль низкорослых дубков, и кугель, намереваясь увеличить свои шансы пройти незамеченным, поднялся вверх по склону и продолжил путь под прикрытием листвы.